Глава 116. Петрова понимала, что ничего не кончено, что им предстоит еще многое сделать, если они хотят выжить. Однако она не могла отделаться от ощущения, что они победили, что они действительно справились. Это было в целом приятно. Хотя цена, которую они заплатили, была очень высока. В голове Петровой все еще извивался паразит телепат. Чжану предстояло научиться жить без ИМС — Паркер застрял в мертвом гротескном теле. Но самой большой проблемой была Лэнг, та, кто стоял за всем этим. «Мы обошли ее, сказала Петрова. «Но именно в такие моменты люди, как она, наиболее опасны». «Лэнг это просто так не оставит. Она потратила много ресурсов на протокол ЭРЕП», — заметил Джан. «Она будет преследовать нас, пока не получит ключ, и мы никогда не будем в безопасности» то есть Петрова никогда не будет в безопасности. Но поскольку Джан не собирался бросать ее в ближайшем будущем, он считал, что его собственная жизнь тоже находится под угрозой. Мон сказал, она хочет использовать это существо как оружие. «Чтобы бороться за свое дело, я полагаю», — ухмыльнулась Петрова. «Господи, представляете, ей даже не придется открывать сферу, она просто пригрозит, что выпустит это на землю» что превратит 20 миллиардов человек в зомби. У ОСЗ не останется выбора, кроме как пойти на уступки. Независимость Луны возможно, Марса и Ганимеды. Может, это и не так уж плохо, за исключением... За исключением того, что Лэнг станет очевидным выбором для руководства этими независимыми мирами. Да, я не дам этой женщине больше власти, чем у нее уже есть. Должен быть способ уничтожить ключ. «Мы придумаем», — сказал Чжан, «Мы придумаем», — Петрова кивнула. «Сейчас меня больше волнует вопрос выживания. Как нам выбраться и куда идти? Спасательный корабль за нами явно не прилетит, так что мы застряли на Рая-1. Ансибл теперь работает, так что мы можем связаться с ОСЗ, предупредить их, что Лэнг — сепаратистка. При условии, что мы сможем связаться с кем-то, кого Лэнг еще не контролирует», — заметил Чан. «Надеюсь, они нам поверят». «Надеюсь». Он замолчал, и сперва она не поняла, почему. Может, с ним что-то случилось? Может, без коктейлей из лекарств, которые ЭМС постоянно закачивал в его организм, его мозг застыл или что-то в этом роде? Она улыбнулась и помахала рукой перед его лицом. «Берегись!» — крикнул он. Времени на реакцию не было. Огромная рука Паркера сомкнулась на ее левом запястье, и он рывком поставил ее на ноги. Потащил по полу к серебряной сфере. «Сэм!» — успела выдавить она. Его черные глаза не выражали никаких эмоций. Его мертвое лицо не двигалось, но она почему-то знала, это был не он. То, что находилось внутри сферы, овладело им, управляло, как иногда Василиск управлял ею. Так же, как та штука из сферы контролировала всех ревенантов. «Сэм!» — сказала она. все в порядке!» Он не хотел или не мог остановиться. Он подтолкнул ее к сфере, Петрова посетила ужасная мысль, от которой затошнила: А что, если он бросит ее в сферу и ее тело превратится в субатомные частицы? Но этого не произошло. Паркер удерживал ее словно в железных тисках. Он поднес ее ладонь на расстояние пары сантиметров от сферы. Из-под кожи показался ключ. Он коснулся поверхности сферы и... растаял. Петрова смотрела, парализованная страхом, не в силах отвести взгляд. От места контакта ключа со сферы потекли золотые ручейки, образуя узоры, похожие на ветви деревьев, на вены, извивающиеся по изогнутой серебряной поверхности. Ручейки множились, расползались, поглощали сферу, а потом все словно затянуло серым клочковатым туманом. Когда он рассеялся, сфера исчезла. Вместо нее перед ними предстала призма из зеленого стекла высотой около 2 метров и шириной около метра внутри которой клубилось что-то темное, похожее на черный дым. Волны чистой ненависти, исходящие от призмы, захлестнули Петрову. Телепатические потоки наполняли воздух яростью, отвращением. Петрову оценили и признали никчёмной, ее презрительно отбраковали, и она задыхалась от собственной ничтожности, от мерзости своего органического тела, совокупности клеток и тканей. Она была лишь пятном порока перед лицом духовного совершенства. Как она посмела претендовать на право судить одного из богов? Она должна быть уничтожена. Она должна быть стерта с лица земли. Даже не в наказание за проступки. Она должна быть уничтожена из соображений гигиены. Она и все ей подобные должны быть выжжены из вселенной, пока их грязь, их зараза не распространилась. Это длилось всего мгновение. Петрова упала на колени хватая ртом воздух она подняла руки к лицу словно они могли хоть как-то защитить ее от гнева существа и сферы когда она снова смогла смотреть по сторонам зеленой призмы уже не было Петрова обернулась в поисках паркера он тоже исчез неподалеку стоял джан задыхаясь положив одну руку на грудь он взглянул на нее широко раскрытыми глазами и она поняла что он не имеет ни малейшего представления о том, что только что произошло, что они только что освободили.